Глава 38. Союз двух берегов. Первые лучи солнца озарили лепившиеся друг к другу хижины столицы темнорожденных. Никакого понятия об архитектуре местные жители не имели и строились как попало. Крошечные домишки разной степени убогости налезали друг на друга под разными углами – Неизвестные Голонору звери и птицы заорали, встречая рассвет. Начали просыпаться рынки. Торговцы засуетились, расставляя товар. Хаос звуков и запахов так и бил по нервам Голонора, сосевшего между двумя трехэтажными постройками. Они с Адиландрой и юным магом прятались на покосившемся балконе среди подвешенных на крюках свиных туш и шкур. «Что видно, Голонор?» потом спросила Аделандра. Она сидела в углу, обняв колени, ее скеметар лежал рядом. Голанор чувствовал боль, видя свою королеву раненой и униженной. Он готов был убить каждого темнорожденного, бросившего хоть взгляд на нее. Аделандра не одобряла попытки отца Голанора поженить их детей, но не потому, что ей не нравился Голанор, просто она видела, что они с Рейной этого не хотят». В глазах королевы всегда светилось понимание, и за это подданные особенно любили ее, и галанор не был исключением. Они нашли убежище недавно, поэтому он еще ничего не знал о том, как королева оказалась в таком плачевном положении, но предполагал по ее виду, что ей долго пришлось бороться за выживание. От одной мысли об этом кровь вскипала. Услышав эльфийскую речь, маг выразительно откашлялся. Он настоял, чтобы эльфы говорили на человеческом языке, ничего не скрывая, сам же при этом отказывался называть свое имя. Как бы он ни раздражал, но Голонор чувствовал к нему определенное уважение. Во время панического бегства с арены юный маг не отстал от них ни на мгновение, упорно карабкаясь на каждую стену. Человек просто не имел права быть таким же ловким и быстрым, как эльф, но этот человек следовал за ними неотступно, умудряясь заодно отбиваться заклинаниями от дикарей. Сейчас, пусть и в лучшем состоянии, чем Адиландра, он выглядел грязным и потрепанным, и все время молчал, крепко сжимая посох. «Они все еще нас объяснил галанор на человеческом языке. Но появление других кланов им помешало. Под кланами подразумевались... Тысячи темнорожденных, которых он видел со спины Малиата. Тысячи армий, что стекались в столицу, вздымая тучи песка. Даже рынок и окрестные дома заполнили сотни татуированных воинов, а некоторые становились лагерем прямо на улице. Голанор порадовался, что они вовремя отыскали этот балкон. До рассвета отряд охотников сильно выделялись на пустынных улицах, но теперь их не различить было среди человеческих толп и скота. «Где мы вообще?» — спросил маг. «Если бы взгляда можно было убивать, Голонор уже лежал бы мёртвый». По правде сказать, он понятия не имел, где их бросил Малеад. Это явно были южные земли Айды. Но какие именно?» Он вопросительно взглянул на Аделандру. «Это столица темнорождённых. Они называют её Малайсай», — хрипло ответила Элифийка. «Казалось, в горле у неё суше, чем в пустыне». «Здесь правит богиня, хотя она тоже человек, как все». «Видите пирамиду?» Голанор осторожно выглянул из-за края и отыскал взглядом массивное деревянное сооружение. «Там она и живет, на самой вершине», Аделандра опустила голову. Длинные рыжие пряди упали ей на лицо. Помолчав, она вновь повернулась к Голанору. Дорожки слез блеснули на ее щеках. «Она велела швырнуть Эдерона вниз, чтобы ее люди...» Не договорив, она вновь опустила голову. галанору это имя было незнакомо, Но какая разница? Он крепко сжал меч, борясь с желанием спрыгнуть с балкона и зарубить всех дикарей, до которых дотянется. Лишь мысль о том, что так он подвергнет Адиландру и мага опасности, остановил его руку. Желание защитить королеву понятно, но при здесь маг? Никто не обязывал Голонор его оберегать. Он не был эльфом, тем более знатным эльфом. И все же Голонор чувствовал себя ответственным за то, что затащил его сюда за то, что по его вине умерла та девушка и остальные маги, которые будут теперь преследовать его во снах. Пусть стремление опекать юношу не искупит вины, но и не повредит. — Как тебя зовут, маг? — тихо бросил Голонор. — Эбигейл Роуз, — бросил тот. — Единственное имя, которое ты должен помнить, эльф! Сердце Голонора забилось быстрее. Стыд ранил глубже самого острого клинка. Так звали девушку, убитую Лайрой. Но как звали другую девушку, которую Лайра зарезала перед Гидрой? Как звали женщины и детей, которых они отдали морскому народу? Мне жаль. Голонор едва не подавился собственными словами. Его воспитывали воином и лидером. Извинения были ему чужды. К тому же Драгорн и необходимость вести отряд и указывать Адамару на его место закалили его. «Когда выберемся из этой дыры...» «Я заставлю тебя пожалеть ещё сильнее!» Макс стиснул посох так, что побелели костяшки пальцев. галанор не мог смотреть ему в глаза и просто кивнул, стараясь думать о чём угодно, кроме жертв, кроме их лиц. «Выбраться отсюда невозможно», — сказала Аделандра, не поднимая головы. «Они прирождённые охотники, хищники. Стоит им запомнить твой запах, они везде тебя найдут. Время и расстояние для них ничего не значит важна лишь охота». Макс старался изображать уверенность, но слова Аделандры явно пробили бреши в его броне. «Что с вами произошло?» — спросил Голанор. «Четыре года назад, когда вы покинули Эландрил, король так ничего и не объяснил. Сказал лишь, что вы решили изучить драконью стену на горе Гарганафан». Аделандра взглянула на него, и годы страданий отразились в ее взгляде. Из тех одиннадцати, что отправились на гору горганофан искать следы драконов, Остались лишь трое. Она запнулась. Голанур не стал торопить. Целый год мы шли на юг, пока не встретили первое племя темнорожденных. Им было все равно, кто мы и куда держим путь. Для них мы стали добычей, развлечением, едой, охотничьим трофеем. Весть о нас быстро разнеслась между племенами, и на второй год за нами гналось уже четыре охотничьих отряда. Они знали местность и лучше переносили жару. Они нападали на нас даже при свете дня, а мы не успевали их заметить. К концу третьего года они убили пятерых и схватили двоих. После встречи с богиней осталось лишь трое. — Где же двое остальных? — спросил вдруг маг. — Внутри пирамиды. Фала на богине держит в личных покоях. адиландра сморгнула слезы. — Ларвану отдали Кринораку, самому жестокому из дикарей, как награду за нашу поимку. — Зачем вы пытались найти драконов? — спросил Голонор. Они покинули гору Горганафан сотни лет назад. Они не желают помогать нам, поэтому король и велел нам освободить Малиата. После этих слов маг так и впился в него взглядом. «Зачем?» — скинулся Диландр, глядя на него сквозь повисшие пряди. «Чтобы Малиат открыл драконью стену, и мой муж вырастил себе личную армию драконов? Дети огня и пламени — будущего залог, но только избранный знает мрачный битвы итог». Это была цитата из пророчества Наланы. Голонор узнал ее, хотя раньше никогда не придавал пророчеству особого значения. Его отец в этом был согласен с королем. «Десятилетие потребуется, чтобы вывести и обучить новых драконов, если Мэллиат вообще согласится открыть драконью стену. Судя по тому, как он сбросил вас и улетел, на этот план надежды больше нет». Аделандра стерла слезу со щеки и продолжала решительнее. «Валанис вскоре вырвется. Я чувствую, нам нужны старые драконы». «Опытные драконы и их магия способны уничтожить Валаниса раз и навсегда!» галанор услышал шаги прежде, чем бочкообразный темнорожденный в татуировках распахнул дверь слева и бросился на них с ножом, выкрикивая что-то на своем языке. «В горло!» — пришел галанор потянувшись за клинком, чтобы не успел позвать на помощь. Но Аделандра была быстрее. В мгновение ока ее нога врезалась в колено темнорожденного, Оно с хрустом вывернулось, как у кузнечика. Темнорожденный попытался крикнуть, но королева одним ударом ладони в трахею заставила его умолкнуть навсегда. От такой силы несчастного унесло обратно в комнату. Голанор ничего не успел сделать, только смотрел, открыв рот, на незнакомую яростную Адиландру. Испытания превратили ее в комок оголенных нервов. Темнорожденный булькало задыхался, но королева навалилась коленом ему на грудь и держала, пока не убедилась, что он мертв. Дышала она так тяжело, что плечи ходили ходуном. Голанор заметил, как жадно она всматривается в потухающий взгляд темнорожденного. Ей не доставляло удовольствие его смерть, скорее нужно было увидеть, как умирает ненавистный дикарь, почувствовать хоть что-то. Гибель друзей очерствила ее, и Голанор понимал это как никто. Его, правда, черствость это накрыла из-за того, сколько жизни он собрал. Возможно, убийство темнорожденного дало Аделандре удовлетворение от мести, напомнило, кто она такая. И в этом Голанор не мог с ней сойтись. Он чувствовал, что нужно спасать жизни, чтобы вернуть хотя бы осколки своей души. Аделандра вернулась и, ни на кого не глядя, прокралась на свое место. Голанор затаил дыхание, вслушиваясь и всматриваясь в улицу. Не заметил ли кто? Но шум толпы только возрос. Прибыла еще одна армия. Эльф проскользнул к двери и осторожно закрыл ее. Запах, сочившийся из комнаты, был еще хуже, чем на улице. Он думал, что ничто во всей Верде не может пахнуть хуже Драгорна, но по сравнению с домом одного темнорожденного, весь остров казался садом. «Вы не похожи на эльфов, о которых я читал в Краконате», сказал Мак, не сводя глаз с двери, за которой лежал труп. Голанор не знал, что на это ответить. Он представлял, что там написано в этих книгах. Есть народ бессмертных, что не едят мясо и целыми днями пишут песни и стихи, одновременно постигая тайны магии. Ошибка на ошибке. Вот поэтому эльфы и победят людей в этой войне. Нужно продумать план побега, решил Голанор перевести разговор в другое русло. Эландрил на севере, поэтому мы сперва украдем припасы для... «Я не вернусь в Эландрил», — перебил Адиландр, уверенно глядя ему в глаза. «Ваше Величество, здесь я не твоя королева, Галанур. Я не буду приказывать тебе покинуть меня, не буду приказывать идти со мной. Но знай, что я собираюсь найти драконов и остановить Валаниса раз и навсегда, предотвратить очередную войну, что разорит илиан «Какую войну?» — с интересом спросил маг. Галанур хотел было ответить, но не смог выдавить ни слова. Долг запрещал выдавать секреты войны, которые он не хотел, человеку, который все равно ничего не смог бы сделать. Поэтому вместо ответа он взволнованно обернулся к Аделандре. «Моя королева, Аделандра, что сказать, чтобы убедить ее? По пути сюда я видел армии темнорожденных, идущие к столице. Скоро мы не сможем незаметно пробраться через город, не то что через джунгли, нужно уходить сейчас». «Так что за война?» — снова спросил маг. «Я не собираюсь оставаться в Малайсае», — дозвалась Эдиландра, игнорируя его. «Драконы улетели. На восток. Я освобожу Ларвану и Фалана, и мы уберемся отсюда». Голанор замер. Если она решила, что спасти эльфов из пирамиды и покинуть с ними Малайсае легко, значит, она просто сошлась. Он не мог закончить мысль. Голанор знал, что она не передумает. Знал, что никогда в жизни не отпустит ее в одиночку. В конце концов, Адиландра, его королева. Его охватила печаль от осознания, что придется убивать снова и снова. Новая жизнь подождет, если, конечно, он выживет. «Так что за война?» — нетерпеливо спросил маг еще раз. У Адиландра не было столько выдержки, как у Голонора. «Война, которой мы избегали тысячу лет, покинув Иллиан», — ответила она. «Война между эльфами и людьми. Впрочем, я называю это войной только из уважения. Резня подходит больше». Маг, похоже, не понимал, ужасаться ему или удивляться. «Но зачем сражаться? Эльфы будут биться, чтобы уничтожить Валаниса раз и навсегда. Твой народ — бороться за выживание. Такова природа войны», — Адиландр смотрела куда-то сквозь него, словно в прошлое. За эту стойкость и прозорливость Голонор уважал ее еще сильнее. Она была старше, мудрее, и он даже не мог представить, насколько опытнее». «Когда начнется война?» — маг перевел взгляд на галанора «Уже началась», — ответил Аделандра вместо него. «Просто люди об этом еще не знают». Повисло молчание. Голонор чувствовал, как утекают драгоценные мгновения. «Еще немного, и невозможно будет выбраться. Как же его жизнь так ускорилась? Наверное, это влияние дракона», — решил он. «И вы верите, что драконы смогут остановить эту войну?» — спросил маг. «Драконы?» «Исконно магические существа», — ответила Аделандра. «Без их магии мы не смогли бы заточить Валаниса в плен янтарных чар. Уверена, они помогут нам стереть его с лица Верды раз и навсегда». «Впервые слышу о таких чарах». Голонор, как любой эльф, с детства знал историю «Темной войны». «Они останавливают время для того, на кого наложены, но бесконечно их поддерживать невозможно». «Потому Гарганафан, старейший из драконов, вложил в чары всю свою магическую силу. Увы, нам неизвестно, сколько они продержатся и как можно их разрушить». «Если мы предотвратим возвращение валаниса у моего мужа не будет законных оснований для захвата илиана но нам нужны драконы». Аделандр была так убедительна, что Голонор снова вспомнил, почему столько эльфов готовы были следовать за ней. Маг помедлил. «Так чего мы ждем?» Такого вопроса Голонор никак не ожидал. Только что этот юноша смотрел на него с ненавистью и клялся убить. Впервые человек так удивлял Голонора. Этот юноша явил недюжинную мудрость, смирив чувства ради высшего блага. — Например, пока ты назовешь свое имя, — мягко отозвалась Аделандра. Макс снова взглянул на Голонора с тем же гневом. — Меня зовут Гидуан Торн. Теперь он предстал перед Голонором в новом свете. Гидеон Торн, юноша, которого он не забудет.